187. Друг мой, иди вперед, все к той же цели, испытуя всякий опыт. Моя рука с тобою во всем, что с ней гармонирует. Да, ты прав, аура учителя звучит песней света. И подобно тому, как все имеет запах, все имеет звук или свою основную ноту. Звучит аура человеческая гармонией или диссонансом. Все имеет свою ноту, все вносит свою ноту или песнь в великую симфонию мироздания. Но уловить ее ухом земным еще не дано. До четырнадцатого слуха утончает ухо. И можно слышать песни или звучание предметов живых существ и растений. Созвучие составных элементов, и запах дает благоухающий. Потому песни розы и тины болотной различаются, как свет и тьма. Но звучит все. Вселенная звуков или вселенная звуковая. Мало кто думал об этом. Прекрасна песня цветов. Изумительно песнь цветущей яблони или вишни и грустью веет от осенней песни увядающих растения. В этих напевах тоже свой ритм. Человек бессознательно говорит «Во мне все поет от радости». В песне выражается нечто гораздо большее, чем это можно предположить. На звуковой волне песни можно настроить организм человеческий. «Пусть с песней идет народ в будущее». Птицы тоже поют свои гимны творению. Пусть человеку подобится своим малым собратьям, ибо в звуке урожается состояние человеческого духа. И если человек поет от радости и радость выражается песни, то, в свою очередь, и песни можно вызвать в нем любое чувство или эмоцию. Песни для сердца могучее тоническое средство. Песня — ключ к сердцам человеческим. И если поем мы, то как же нужна песня народу? Почему введены песнопения во всех религиях? Звук — могучее средство воздействия на нервную сеть человека. Она начинает вибрировать на ключе звучащей песни, объединяя слушателей в одно целое. Песня есть объединитель и гармонизатор сознания а искусство — это школа утончения и гармонизации сознания. И то, чего нельзя достичь длинной лекции или проповедью, моментально может быть достигнуто песней, исполненной в должном ключе. Утверждаю искусство как могучий двигатель культуры.